Подошли еще несколько человек запоздавших. Это все были вернувшиеся с фронта молодые солдаты и фабричные рабочие. Они прошли на крыльцо и сели около председателя, свертывая папироски и поглядывая на толпу. Потом один из них в распахнутой шинели встал и сказал «Прошу слова». При этом он взял из рук председателя карандаш. Все замолчали. «Таким манером вы будете галдеть до самого вечера, а толку все равно у вас никакого не будет», — сказал он. «И нищие все будете ходить». «А хотите жить по-человечески или нет?» — спросил он решительно. «Отчего не хотеть? Ну вот, тогда надо всем не только землю, а все вместе делать. А то у одного, скажем, молотилка есть, он молотит, а другие облизываются. У другого земля есть, а лошади нет». А сделать все общее, землю, скот, инвентарь, вот у всех все и будет. Правильно я говорю или нет, товарищи?» «Правильно», — сказал Федор. «Правильно», — нерешительно отозвались все. «А то иному нужно что. Он пойдет просить у соседа. Дадут тебе или нет, это еще неизвестно». «Ни почем, никто не даст», — сказали дружно все в один голос. «Вот умный человек пришел, все стало на свое место» а тогда мы все устроим в лучшем виде. Земля общая, значит, и семена общие. Сыплем все в один амбар, и кончено дело. По потребности будут и пользоваться. Это я, значит, спину буду гнуть, а Захар Алексеевич, что сидит все время на заваленке, будет пользоваться, сказал опять Иван Никитич. Захар Алексеевич, сидевший на бревне, Опустив голову и державший бороду в кулаке по своему обыкновению, поднял голову, посмотрел на говорившего и опять принял прежнее положение. — А вот я сейчас спрошу, — сказал оратор. — Товарищи, он беднейший? — Беднейший, — сказали все. — А что, мы должны помогать слабым или нет? — спросил он громким среди тишины голосом. — А то не что мы звери какие, — — Отозвались все. — Значит, вопрос отпадает. — Дальше потребуется для всего хранилище, скажем, для молока. — Выстроим общий ледник и поставим его посередине села, чтобы никому не было обидно, — сказал опять солдат. — Около церкви, — сказал Федор. Это хорошо. — Захотелось молочка хлебнуть и беги с Богом, — с Ивановской слободы, — сказал Сенька, — попил тем же порядком назад. «Раз три сбегаешь, заснешь лучше». Все оглянулись на него и озадаченно молчали. Никто даже не улыбнулся на шутку. «Ну, прям мозги в голове все перевертываются», — сказал кто-то. «Да, работу хорошую задают». Встал председатель и, постучав карандашом, сказал. «Вон в городах, на фабриках, теперь все будут вместе обедать по звонку. Никому отдельно и готовить не надо». «Мы тоже можем сделать так. То у вас 200 хозяек обед готовят, а их самое большее — десять человек потребуется, а остальные — другое, что нужно делай. Правильно?» «Правильно!» — сказал кто-то нехотя и прибавил. «Этот черт как подденет, так и повезет. Пропадем пропадом!» «Набрались там. Что ж мы с собаки, что ли, ученые, по звонку будем бегать? У тебя, может, живот болит» а в это время в колокол в этот ударили. — Ты, значит, подбирай, огузье и беги опрометью! — сказал еще один голос. — Или, скажем, куме зашел, а тут опять колокол, значит, бросай все и мчись? — Не желаем, саживай! — закричали все и, загалдев, перепутались. А Николай Сапожник вскочил на бревно и стал говорить против. Сидевшие на крыльце что-то говорили председателю. Но он, не слушая, стоял на крыльце и смотрел на мужиков. Потом он сошел с крыльца и молча встал на дубовый обрубок, сделавшись при этом на голову выше Николая. Мужики, начавшие было собираться около Николая, который говорил против председателя, остановились и посмотрели на председателя. Тот стоял неподвижно и спокойно смотрел на них. Что за черт? Чего стал? спросил кто-то. Значит, что это сказать хочет. Так чего же он, молчит-то? черт то что стал статуем каким-то и молчит, говорили в толпе. Но те, кто говорил это, протеснялись через толпу и понемножку подходили к председателю, окружая его. И чем он дольше молчал, тем больше редел круг слушателей около Николая. Наконец, кто-то и вовсе крикнул на Николая. «Будет тебе брехать-то!» — завел свою мельницу. «Не видишь, человек сказать хочет». И когда Николай остался один на бревне, председатель поднял вверх руку с карандашом и сказал. «Наговорились?» «Наговорились», — проворчал кто-то недовольно. «Ну вот и ладно. А теперь дело делать надо. А то у вас не останови, вы до завтрашнего утра говорить будете». «Правильно», — отозвались дружно все. От общего владения имуществом освобождайтесь, — сказал председатель. Никто вам не имеет права приказать. Ваша воля во всем сбавил. Вот это молодец, — сказал кто-то. А земля остается во временное пользование, — продолжал председатель, не взглянув в сторону раздавшегося голоса. И в этом вам никто запретить не может. Стой, стой. Да мы и не собирались. Мало чего не собирались. Вы, ежели будете собираться, половина с голоду подохнет. Правильно, опять дружно отозвались все. Значит, принято, сказал председатель. Попали, сказал кто-то негромко сзади. Мужики было всколыхнулись, но председатель уже сошел с обрубка и входил на крыльцо. 1917 год